Глава семнадцатая Падая, он все же как-то ухитрился не выпустить ветку из когтей. Ему казалось, будто он сражается с каким-то колючим деревянным чудищем. Со всех сторон его кололи и хлестали ветки. Дыхание пузырьками убегало на поверхность — В какую-то секунду огнегриву удалось высунуть голову из воды, но не успел он глотнуть воздуха, как ветка перевернулась и сбросила его в реку. От ужаса он впал в какое-то странное оцепенение, даже время словно замедлило свой бег. Уголком сознания Огнегриф понимал, что нужно бросить ветку и попытаться выплыть на поверхность, но в то же время он знал, что сильное течение не позволит ему вынырнуть из потока. Ему оставалось лишь крепче вцепиться в дерево и отдаться на милость судьбы. «Да поможет мне звездное племя», — пронеслась у него в голове мысль. В тот миг, когда его сознание уже готово было нырнуть в темную глубину реки, ветка вновь перевернулась и вынесла его на поверхность. Захлебываясь и отплевываясь, огнегриф впился когтями в кору. Вокруг него бурлила и неслась вода, берега не было видно. Огнегриф попытался подальше высунуться из воды, но отяжелевшая мокрая шерсть тащила его на глубину, а лапы уже начали коченеть от холода. Он почувствовал, что долго не продержится. В тот самый момент, когда он уже готов был прекратить сопротивление, ветка вдруг резко остановилась. От толчка она вся содрогнулась, так что огнегриф едва удержался. Отчаянно цепляясь когтями за ствол, он услышал, как кто-то громко зовет его по имени. Повернув голову, Огнегриф увидел, что конец палки зацепился за скалу, торчавшую посреди потока. На скале сидел Долгохвост, и что было сил тянулся к нему. «Шевелись, котенок!» — кричал он. Собрав последние силы, Огнегрив начал карабкаться по стволу, не замечая хлещущих по бокам ветвей. Внезапно ветка снова покачнулась и отбросила его к скале. Он царапнул передними когтями по твердому камню, продолжая отчаянно вспенивать воду задними лапами, но едва успел коснуться скалы, как ветка дрогнула и выскользнула из-под него. На какой-то миг огнегриву показалось, что он уйдет под воду вместе с веткой. Скала была слишком гладкой, ему не за что было уцепиться. В следующую секунду долгохвост изогнулся, и огнегрив почувствовал, что его сильно тянут зубами за загривок. С помощью долгохвоста он кое-как взобрался на камень. Весь дрожа, огнегрив закашлялся и изверг из себя речную воду. Спасибо, долгохвост, прохрипел он. Ни один мускул не дрогнул на морде полосатого воителя. «Не за что!» Из-за скалы выступил коготь. «Сильно поранился?» — резко спросил он. «Идти сможешь?» Весь дрожа, огнегриф поднялся на лапы и отряхнулся. Вода потоками стекала с его шерсти. «Я... я в порядке!» Коготь шагнул назад, уворачиваясь от брызг. «Осторожнее, мы и так промокли!» Вновь приблизившись к огнегриву, он тщательно обнюхал его с головы до хвоста. «Тебе нужно немедленно вернуться в лагерь. Да и нам, похоже, тут больше нечего делать. Ни один кот не сможет перейти реку в этом месте. Ты только что превосходно доказал это!» Огнегрив кивнул. и молча поплелся в лес вслед за глашатаем. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким замерзшим и измученным. Он хотел только одного — свернуться где-нибудь на солнцепеке и уснуть. Но если лапы его с каждым шагом все сильнее наливались каменной тяжестью, то в голове бушевал водоворот подозрений и страха Коготь велел ему лезть на ветку, хотя одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько она ненадежна. Что, если Коготь нарочно оттолкнул ее от берега, чтобы сбросить огнегрива в поток? Но он не мог сделать этого на глазах у Долгохвоста. В конце концов, Долгохвост только что спас ему жизнь». Несмотря на взаимную неприязнь, в опасный момент Долгохвост повел себя в строгом соответствии с воинским долгом. Значит, коготь оттолкнул ветку незаметно, когда Долгохвост не видел, или Долгохвост просто не понял, что произошло. Хорошо бы расспросить его, но как сделать это так, чтобы он не рассказал глашатаю? Огнегриф невольно покосился на когте, и вдруг поймал на себе его взгляд, полный откровенной ненависти. Пристально глядя на Огнегрива, глашатый угрожающе прищурил свои янтарные глаза. В ту же секунду Огнегрив понял, что коготь действительно пытался убить его, и у него ничего не вышло, но что будет завтра? Огнегрив содрогнулся. В следующий раз коготь сделает все, чтобы довести дело до конца. Когда они достигли лагеря, теплое весеннее солнышко почти высушило шерсть огнегрива. Но он так устал, что едва мог переставлять лапы. Завидев его, песчаная буря, нежившаяся на солнце солнцепеке возле пещеры воинов, поспешно вскочила и подбежала ближе. «Ты выглядишь просто ужасно!» — воскликнула она. «Что случилось?» «Ничего особенного!» — выдавил огнегриф. «Я просто...» «Огнегриф немного поплавал, только и всего!» — перебил коготь, глядя на него сверху вниз. «Пошли! Надо доложить синей звезде!» И он направился к скале, а Долгохвост побежал следом. Видя, что огнегриф устало поплелся за ними, Песчаная буря участливо прижалась к нему своим теплым боком и пошла рядом. «Ну?» — спросила синяя звезда, когда они остановились перед ней. «Нашли какую-нибудь переправу?» Коготь помотал своей огромной головой. «Перейти невозможно, вода слишком высока». «Но каждое племя должно сделать всё чтобы присутствовать на совете», — напомнила синяя звезда. «Звездное племя разгневается на нас, если мы не найдем дороги. Расскажи мне все подробно, Коготь». Коготь начал описывать утренние события, не забыв упомянуть о том, как Огнегриф попытался переползти на другой берег по ветке. «Это был отважный, но глупый поступок», — буркнул он. «Я уж решил, что он заплатит жизнью за свое безрассудство». Песчаная буря с восхищением посмотрела на Огнегрива, тот понурил голову. Он не хуже когтя, знал, что у него не было выбора. «В следующий раз будь осмотрительнее», — мягко укорила его синяя звезда. «Сходи к Щербатой, пусть даст тебе что-нибудь от простуды». «Я в порядке», — отозвался Огнегрив. «Мне просто нужно немного поспать, вот и все». Синяя звезда сурово прищурила глаза. «Это приказ, Огнегриф!» Подавив зевок, он послушно кивнул головой. «Слушаю, синяя звезда!» «Сбегай к Щербатой и поскорее возвращайся!» — шепнула песчаная буря, ласково лизнув его в бок. «Я притащу тебе какой-нибудь лакомый кусочек!» Огнегриф вяло поблагодарил ее и поплелся к целительнице. На поляне было пусто. Но стоило ему позвать Щербатую, как она тут же высунула голову из своей пещеры. «Огнегриф? Великое звездное племя, да что с тобой такое? Ты похож на белку, что вывалилась из своего дупла. Что случилось?» Пока Огнегриф рассказывал, из-за спины Щербатой, прихрамывая, вылезла пепелюшка и села рядом. Услышав, что Огнегриф едва не утонул, она испуганно вытаращила свои голубые глаза. При взгляде на свою бывшую ученицу, Огнегриф вновь вспомнил о трагедии на гремящей тропе, навсегда оставившей ее калекой. Неужели это было еще одно неудавшееся покушение Когтя? Но если это так, то что делать дальше? Как остановить Когтя и не допустить принесения новой жертвы в угоду его безмерному властолюбию? «Ничего страшного», — проскрипела Щербатая, отвлекая Огнегрива от тяжелых мыслей. «Ты сильный и здоровый, заболеть не должен, но мы все-таки примем меры. Пепелюшка, ну-ка скажи мне, на что нужно обратить внимание при осмотре промокшего кота?» Пепелюшка села прямо и обвела лапки хвостиком. Глядя прямо в глаза Щербатой, она уверенно отчеканила. «На затрудненное дыхание, общую слабость и на пиявок в шерсти». «Отлично», — хмыкнула целительница. «А теперь займись осмотром». Пепелюшка тщательно обнюхала огнегрива с головы до хвоста, порылась лапкой в его шерсти, чтобы убедиться, что ни одна пиявка не успела присосаться к коже. «Дышишь нормально?» — спросила она. «Слабость чувствуешь?» «Нет, все в порядке», — отозвался огнегрив. «Просто хочу лечь и проспать до следующего новолуния». «Думаю, все обошлось», — объявила пепелюшка, оборачиваясь к Щербатой. Приблизившись к огнегриву, она нежно потерла щекой о его бок и несколько раз торопливо лизнула его. «Ты уж постарайся больше не нырять, ладно?» Щербатая гулка заурчала. — Вот и хорошо. Можешь отправляться спать, огнегриф. Пепелюшка удивленно подняла ушки. — Разве ты не хочешь сама осмотреть его? Вдруг я что-нибудь упустила? — В этом нет нужды, — отрезала Щербатая. — Я тебе полностью доверяю. Старуха потянулась, выгнув дугой костлявую спину, и вновь улеглась на землю. «Я уже давно собиралась сказать тебе кое-что», — продолжила она. «За последнее время у меня тут перебывало столько безмозглых котов, что я искренне рада встретить хоть одну особу, у которой голова на своем месте. Ты очень быстро постигаешь тайны нашего ремесла, Пепелюшка. Кроме того, ты отлично ухаживаешь за больными». «Спасибо, Щербатая!» — воскликнула Пепелюшка. Судя по ее округлившимся глазам, она не ожидала от старухи такой щедрой похвалы. «Успокойся, я еще не закончила. Я старею, Пепелюшка. Пришло время задуматься об ученике. Что ты скажешь, если я предложу тебе впоследствии сменить меня на посту целительницы грозового племени?» Пепелюшка вскочила. Глаза ее сверкали, она вся дрожала от волнения. «Я? Ты правда так думаешь?» «Разумеется», — ворчливо хмыкнула старуха. «Разве я похожа на кошку, которая открывает пасть только для того, чтобы насладиться звуками собственного голоса?» «Тогда да», — сказала Пепелюшка, решительно вскидывая голову. «Я хочу этого больше всего на свете». Огнегриф почувствовал, что сердце его вот-вот выскочит из груди. Как долго он жил в тревоге за Пепелюшку. Сначала он боялся, что она умрет. Потом страдал от того, что изуродованная лапка никогда не позволит ей стать воительницей. Он прекрасно помнил отчаяние, с которым Пепелюшка смотрела в будущее. И вот теперь Щербатая, кажется, нашла самое верное решение. Счастье, которым светилась пепелюшка, было самым лучшим тому подтверждением. Не чуя под собой лап, огнегриф прибежал в палатку, пообедал с песчаной бурей и провалился в сон. Когда он проснулся, свет в пещере уже окрасился багровыми лучами заходящего солнца. Крутобок толкал его носом в бок. «Вставай, тропилон! Синяя звезда только что созвала всех на собрание!» Огнегриф вылез из палатки и увидел, что предводительница уже заняла свое место на вершине высокой скалы. Рядом с ней стояла щербатая Дождавшись тишины, целительница заговорила первой. — Коты грозового племени! — хрипло начала она. — Я хочу сделать важное сообщение. Все вы знаете, что я стара. Самое время подумать об ученике, которому я передам свои знания. В ученице себе я выбрала единственную кошку, с которой могу ужиться. Тут целительница усмехнулась и продолжила уже без улыбки. И единственную, которая смогла ужиться со мной. Вашей следующей целительницей станет Пепелюшка. Собрание радостно загудело. Сияющая Пепелюшка чинно сидела у подножия высокой скалы, лапки ее были сомкнуты, пушистая шерстка лежала волосок к волоску. Смущенно склонив головку, она принимала поздравления племени. «Пепелюшка!» — раздался во всеобщем гуле властный голос синей звезды. «Ты согласна стать ученицей Щербатой?» Кошечка вскинула голову и прямо посмотрела в глаза предводительницы. «Да, синяя звезда!» «В таком случае, в день половины луны, ты отправишься к истоку и получишь благословение звездного племени, как велит традиция. Да пусть хранят тебя добрые напутствия грозового племени!» щербатая вскочила неуклюже сползла со скалы, подошла к пепелюшке и потерлась носом о ее нос. После этого все племя сгрудилось вокруг будущей целительницы. В толпе поздравляющих Огнегриф сразу заметил папоротника. Рыжий котик ласково прижимался к боку сестры, глаза его горели от гордости за неё. Даже коготь соизволил приблизиться и сказать несколько приятных слов пепелюшке. С первого взгляда было видно, что кандидатура, предложенная на один из важнейших постов в племени, пришлась по душе всем. Ожидая своей очереди, чтобы поздравить будущую целительницу, Огнегриф поневоле задумался о мучивших его тревогах. Неужели и они когда-нибудь разрешатся столь же благополучно, как Пепелюшкины?